Глава 22. На каком кладбище похоронена Настя, я знал. Знал ещё с тех самых пор, когда прошли похороны без гроба и тела. Однако за всё это время я так и не удостожился посетить надгробие без могилы. Именно так её устанавливают людям, ставшим жертвой граймов. В первое время мне было стыдно, чего уж скрывать, и я боялся случайно столкнуться с родными девушки возле её могилы. А потом всё как-то завертелось.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 Я, Войлорд, глава синдиката Малахитовые щиты, проговорил я: "Прошу вас, пропустите нас". "Войлорд, глава?" неуверенно повторил он, оглянувшись на автомобиль и вылившего из него здоровенного бурята Вадима. "Всё равно не положено, не верите?" вздохнул я и проколов палец кольцом-штыком, мазнул кровью по амулету. "Рев, Джек-потрошитель". От моментально появившейся чёрной фигуры старик отпрыгнул, побледнев. И отправил Джека спать.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 продолжая выводить его из себя. Начал я это делать ещё в тексте письма, но был некоторый риск, что добрин не клюнет. Однако, чтобы проигнорировать то, что я написал, и главное, как написал, нужно быть либо совсем овощем, либо иметь хладнокровный ум. Второе я отмёл, опираясь на слова Софьи Петровны о состоянии её старшего сына, а посялся первого. Но нет, видимо, ничего действительно ещё не потеряно. Не придуривайся.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 пригрели на груди змею. Ну так попробуй раздави эту змею, ленивый товаклажан. Или ты думал, что на свидание под луной пришёл в полночь? Тварь, проснись, доспех мастера. Он наконец активировал персональный амулет. Господствую, джек-потрошитель, вторая форма. В ответ я с ходу врубил вторую форму. Мы одновременно сорвались с места. Объёмная чёрная броня Добрина делала его выше сантиметров на 80 и заметно шире.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 Вике приходится выходить замуж за родственника, не потому что она так хочет, а потому что это путь клана Добрыных. Грр, вместо ответа прорычал Илья и прыгнул на меня, чтобы схватить до номеру руками и придавить своим могучим теспхом. А что делаешь ты? Грустишь, плачешь или идёшь мстить? Мстить тому, кто совершенно не причастен к твоим потерям? Ну да, это же путь Добрыных. Этому же вас всех учил Лев Алексеевич. Я дважды увернулся от его выпадов и черкнул косой по руке доспеха. "Не наговаривай на моего отца", проорал Добрин. "Ты позор своего отца", выкрикнул я. "Когда он проснётся, ему будет стыдно за тебя". Я увернулся от удара правой рукой, за то, что наследник оставил клан двум числамным родственникам, от удара левой, за то, что заставил страдать племянницу, мать клана. В очередной раз проскользнув мимо громоздного Добрина, я оказался у него за спиной. и приложил лезвие косы к оску шее. Оно стоило того, Ильиль Львович, спросил я уже спокойным голосом. 8 лет назад мы со Светой потеряли мать. 8 лет я скрывался и бежал от жизни в Айлорде. И за эти 8 лет мне стыдно. Встреча с вашим кланом помогла мне открыть глаза, и встреча с вами в том числе. Прошу вас, не тратьте своё время даром. Ваше место не в добрейке, а в главном доме клана. Возвращайтесь туда, верните себе власть.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 Если не можешь попасть по противнику, кружай вдруг вокруг друга, мы наносили сильные и смертельные удары. Что, проснулись, Илья Львович? кричал я, чувствуя, что начинаю улыбаться. А вот ты сейчас уснёшь навеки, сын князява, отвечал он. Удар, ещё удар. Похоже, ещё немножко поспите. Ну ничего, скоро ваш глупый сон наконец-то прервётся. Так попробуй прерви его. Ты ещё ни разу не мог выиграть у меня, сын князява.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 Мне помогли. Не стал скрывать я, несмотря на боль потерь, несмотря на страдания перед лицом общей катастрофы, грядущего бесконечного прорыва граймов, всем вайлордам города нужно спаститься и сражаться вместе. Я закрехтел и резко перенёс вес тела вправо. Мы с Добриным разошлись бортами, развернулись и замерли друг напротив друга. Нас разделяло всего лишь пара метров. И несмотря на разногласия, серьёзным тоном добавил я: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 И приезжать ли уж на следующий день, когда ты ждёшь экстренную доставку, или же когда ты выбрал заранее для себя удобное время, наоборот, явится раньше. Сволочь разбудил меня до будильника. Улыбаясь, как изголодавшийся потрепыхающимся жертвам манек, я принял свой новый костюм, опираясь на дверной косяк, и пожелал парнишке-курьеру хорошего дня. Как того уж слишком сильно он побледнел и поспешил откланяться. Я даже чаевых дать не успел.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 Похоже, я ещё до конца не пришёл в себя. Да и как тут придёшь, если всё тело ноет? Да уж, устроили мы вчера, хотя точнее будет сказать сегодня, с Ильёй Львовичем малый фестиваль. Ничего не скажешь. В один момент так увлеклись, что после очередного столкновения наши персональные амулеты развеялись. Ну ничего, продолжили по-людски, в честной рукопашке. Да уж, иногда достучаться до человека можно только в прямом смысле, когда стучишь ему по голове.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 Да уж, с логической точки зрения свадьбы Виты с Кириллом и правда пошла бы на пользу клану. Хотя можно ведь и любой другой праздник устроить. Гости удивлённо смотрели на меня и с радостью приветствовали. Здоровый в ответ, я быстро сообразил, от чего все так удивляются. Посторонних практически не было, только члены клана Добрыных. О, а вот и полноценные гости, причём гости из другой страны. Заметила меня Она изобразила фирменную полуулыбку и неспешно направилась в мою сторону, цокая по плитке высокими каблучками. В акварельном чёрном платье она выглядела бесподобно. Каштановые волосы были закручены в объёмные локоны и спускались ниже обнажённых белоснежных плеч. Я перевёл взгляд на блестящие губы Фуцуки и невольно вспомнил наш жаркий поцелуй. "Здравствуйте, Станислав-сан", равнодушно проговорила она, но в её глазах плясали бесянята.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 Уверенной походкой шёл к сцене по проходу между стульев, а рядом с ним, улыбаясь, шла его жена, держащая за руку дочь.